Глава вторая. Следующую вахту Саллах выпало нести с Кенджо Фусаюки. Им досталось ночное дежурство, разумеется, по корабельному времени, так что никаких особых дел у вахтиных не было. Саллах копалась в компьютерных архивах, разыскивая хоть что-нибудь достойное внимания, а Кенджо внимательно изучал диаграмму на одном из, из вспомогательных экранов. «Что это там у тебя такое?» поинтересовалась Салах и тут же вспомнила, что Кенджо очень не любит, когда ему мешают работать. Пытаясь разобраться с нашей странной соседкой, отозвался пилот, не отрывая глаз от экрана. Той, что привела в восторг наших уважаемых астрономов, с улыбкой спросила Салах. Она с удовольствием вспомнила необычайное зрелище, когда степенный Кси Чиен отплясывал на капитанском мостике. Точно кивнул Кенджо. Орбита. У нее потрясающая, скорее кометная, неприличная для уважающей себя планеты, и тем не менее масса у этого чуда вполне планетарная. Посмотри. Он защелкал клавишами, и на экране появилось схематическое изображение системы Рогбата. Судя по расчетам, в афелии она проникает в облако Оорта, а тут видишь, добирается до орбиты четвертой планеты. Считается, что Рогбат – старая устоявшаяся система. Во всяком случае, так утверждает отчет Грио. Но тогда эта планета должна иметь более стабильную, более привычную для нас орбиту. Не помнится, говорили о том, что она появилась в местной системе совсем недавно. Это невозможно, – покачал головой Кенджо. Он нажал еще несколько клавиш, и на экране поверх схемы появились длинные ряды уравнений, Посмотри, какова вероятность подобного события. Меньше просто не бывает. Он показал намигающее число со значащими цифрами в девятом знаке. Что произошло, не, Чтобы произошло нечто такое, наш странник должен был бы приблизиться к Рокбату по вытянутой кометной орбите. А так не получается. же вывел на экран новую схему. Я никак не могу найти связь с другими планетами системы. Если я правильно помню, Ксичи Йен полагает, будто эта странная планета как раз прошла Афелий, в саллах заколебалась, а еще... Но Кенджи уже вызвал на экран соответствующий файл. Судя по данным Йена, этот, как он его называет, планетоид, уже покинул облако Аорта. И что интересно, он увлек за собой довольно много полевого и метеорного материала, из которого это облако и состоит. И я совершенно точно запомнила, вставила Салах, что примерно через восемь лет нам предстоит пережить весьма впечатляющие метеоритные дожди. Это когда на пути Перна окажется тянущийся за планетоидом шлейф. Лучше бы обойтись без них, фыркнул Кенджер. Честно говоря, я не очень-то доверяю отчету Грила, Особенно теперь, когда можно сравнить его с тем, что есть на самом деле. Эти пятна, о которых они пишут, возможно, все-таки следы падения крупных метеоритов. Я бы не стала сильно беспокоиться по этому поводу. Может, ты и права, кивнул Кенджо. Скрестив руки на груди, он углубни... углубился в чтение появившегося на экране отчета. — Знаешь, — сказал он немного погодя, — Йен полагает, будто наш планетоид может запросто снова покинуть систему Ракбата или даже упасть на Солнце. Рагбат этого даже не заметит, не так ли?» «Не заметит», — покачал головой Кенджу. Мир, промеж... промерзший насквозь, слишком далекий от Рагбата, почти как Плутон. И это на большей части своего пути. Впрочем, здесь отмечается существен... существование хвоста, как у кометы. Он закрыл файл и вызвал другую запись. «Луны Перна куда интересней». «Почему?» Мы же не собираемся их колонизировать. Кроме того, запас топлива позволит совершить только один полет к лунам, чтобы установить ретрансли... ретрансляционные диски. Всегда должен существовать запасной вариант, пожал плечами Кенджу. Луна, что ли? Салах явно не могла воспринимать подобное предложение серьезно. Да ну тебя, Кенджу! Мы же не на войне! Кроме того, вывести всех колонистов с Перна На это не хватит ни топлива, ни ресурсов. Привычка, — пожал плечами пилот. Мы должны начать жизнь сначала. Кенжи ничего не ответил, но прозрачно намекнул, что не собирается больше тратить время на пустые разговоры. Корабли тормозили. Пробуждались все новые и новые колонисты. Из громадных трюмов к стартовой площадке челноков плыл сплошной поток грузов. Когда челноки готовили к 15-летнему перелёту, их заранее загрузили всем необходимым для постройки безопасной взлётно-посадочной полосы. Теперь следовало подготовить грузы второй волны. Подготовить так, чтобы, вернувшись, челноки простояли под подгрузкой как можно меньше. Всего на трёх кораблях их было шесть штук. Три на Йокогаме, два на Буэнос-Айресе и один на Бахрейне. Челнок Бахрейна специально оборудовали для перевозки животных. Высадка начнется, как только корабли экспедиции выйдут на геосинхронную орбиту. До 12 часов до этого момента опустела последняя анабиозная камера. Теснота многим действовала на нервы. Колонисты придерживались мнения, что не стоило размораживать всех сразу. Маленькие дети, например, могли и подождать как, впрочем, и те, кому предстояло спускаться на поверхность Перна в последнюю очередь. Но Саллах полностью разделяла мнение губернатора, утверждающий, что всем без исключения надо дать возможность своими собственными глазами наблюдать окончание долгого перелета. Все должны посмотреть на свой новый мир из космоса. Сама Саллах теперь буквально не могла оторвать глаз от медленно вращающейся на экранах планеты. Она даже ухитрилась оказаться на дежурстве в самый последний, финальный, торжественный момент. Впоследствии девушка много раз вспоминала этот миг. Громадный транспорт тормозил уже много дней. И вдруг планета внизу словно замерла. Корабль висел над одной заранее намеченной точкой. И Салах почувствовала, что это свершилось. Она оторвалась от пульта как раз в то мгновение, когда штурман... Едва сдерживая волнение, доложил адмиралу. «Мы прибыли, сэр!» И тут же аналогичные сообщения поступили с Бахрейна и Буэнос-Айреса. Капитанский мостик взорвался радостными криками и аплодисментами. Старший помощник капитана Ангола приказал нацелить все имеющуюся оптику на лежащую внизу поверхность планеты. Саллах аплодировала вместе со всеми. Но потом она краем глаза заметила печальное выражение лица Анголы. И внезапно ей тоже стало грустно. Она его понимала. Подошел к концу последний космический перелет. Вот подана команда открыть двери шлюзовой камеры челноков. Экипажи заняли места в кабинах. Пассажиры пристегнули ремни. Все ожидали исторического приказа. Шепотом в Салах пожелала удачи Кенджо, Дрейку и Наболу пилотом трех челноков Йокогамы. Загудели сирены, сигнализируя о готовности к вылету. И сразу же главный экран переключился на изображение запланированного места посадки. Боковые экраны показывали открытый выход из ангара. Капитанского мостика Йокогамы можно было наблюдать за тем, как медленно и величественно отплывают челноки. Короткие вспышки маневренных дюз включаются главные двигатели и маленькие кораблики быстро начинают спускаться. Им предстоит не раз облететь вокруг планеты прежде, чем они войдут в атмосферу над западным краем северного континента. Затем долгое торможение, вниз и вниз, пока они не доберутся до восточной оконечности южного континента. Расположенные на обшивке корабля камеры показывали, как три челнока Бахрейна и Буэнос-Айреса присоединяются к флотилии. Легко и грациозно шесть крылатых машин исчезли за горизонтом. Салах сменилась раньше, чем челноки сели. Но, как и все из ее вахты, она осталась на капитанском мостике, сзади, у стенки. Вообще-то, сейчас все экраны на корабле показывали одно и то же. Просто в салах, да и не одной ей. Почему-то казалось, что наблюдать за самой первой посадкой с капитанского мостика как-то интересней и что ли официальнее. Вот она и стояла, переминаясь ноги на ногу и с вожделением думая о том, как корабль перенес, перестанет вращаться. Невесомость очень удобна при погрузке. Впрочем, скоро она все равно окажется на перне, а там уже вращение не остановишь и от силы тяжести никуда не убежишь. — Ну что, избавилась от своих соседок? — спросил Стеф Киммер, проскользнув в каюту Аврил, оглянувшись. Нет ли кого в коридоре? Он плотно прикрыл за собой дверь. «У меня все-таки есть кое-какие привилегии», — самодовольно усмехнулась Аврил. «Запри дверь на замок. Вряд ли нам помешают, но все-таки». Киммер, которому вскоре предстояло занять место в одном из челноков, сразу перешел к делу. «Ну, и где же это твое неопровержимое доказательство?» — спросил он. Улыбаясь? Аврил вытащила из, шкафч... из шкафчика небольшой кубик из темного дерева. Она протянула его своему гостю. — У меня нет времени для игры в загадки, — резко сказал Стеф. — Если ты решила таким образом затащить меня в постель, то выбрала далеко не самый удачный момент. Аврил скривилась. И даже не столько из-за того, что и как сказал Киммер, столько... Что? И как сказал Киммер, сколько потому, что ей вообще пришлось прибегнуть к посторонней помощи. Но ничего другого ей не оставалось, ведь ее тщательно продуманный план вдребезги разбился, а внезапное и совершенно необъяснимое равнодушие Пола Бендена. И это после всего, что между ними было. Скрывая раздражение за обольстительной улыбкой, она небрежно провела рукой по краю кубика и жестом фокусника распахнула крышку. Как она и ожидала, Киммер буквально задохнулся от изумления. Огромный красный рубин, покоящийся на черном бархате, сразил бы наповал любого. Руки Стева непроизвольно дернулись, чтобы схватить драгоценность, и Аврил отвела коробочку в сторону. «Красивый, правда?» В голосе Аврил слышалась гордость владетельницы. Она покрутила камень, и по каюте побежали алые блики внезапно она вынула рубины из коробочки и протянула к киммеру потрогай его предложила она посмотри на свет он безупречен откуда он у тебя с подозрением спросил степ и в глаза его явно и, и в глазах его явно светилась зависть восхищение и жадность впрочем восхищение относилось исключительно к прекрасному камню который он держал в руках хочешь верь хочешь нет рассмеялась аврил но он достался мне в наследство «Одна из моих прабабок в седьмом колене была членом Грио, обследовавшей эту паршивую планетку. Шавва бин Фаруд, если тебя интересует ее девичье имя». «Да ну!» — искренне поразился Степ. «Кроме того», — продолжала Аврил, наслаждаясь произведенным э впечатлением, «у меня есть все ее записи. Скажи лучше, как вашей семье удалось сохранить этот камень, он же бесценен. Моя пра-пра-ну и так далее бабка?» «Была совсем не глупа», — ответила Аврил. «Этот камешек далеко не все, что она привезла из полетов, и не только с Перна. Но зачем же ты взяла его с собой? Я последняя в нашем роду. Ты хочешь сказать, что как прямой наследник участницы, работавшей на Перне группы, можешь потребовать дополнительную долю?» Аврил сердито замотала головой. «Ну как он может быть таким глупым? Ничего подобного!» Грио чертовски хорошо позаботилась о том, чтобы ничего подобного никогда не произошло, и Шамва это знала. С другой стороны, она не сомневалась, что рано или поздно Перн откроют для колонизации. Рубин и ее записи, Аврил сделала драматическую паузу, перешли ко мне, и теперь я и записи Шаввы находимся на орбите Перна. А теперь, спросила она, забирая у Стэва Рубин и небрежно подкидывая его в ладони. Хочешь принять участие в маленькой интриге? Как и моей дальней родственнице, мне совсем не улыбается провести остаток дней вдали от цивилизации, на какой-то дикой, забытой богом планете. А другие видели этот рубин?» Прищурившись, поинтересовался Киммер. «Пока нет», — хитро улыбнулась Аврил. «И если ты согласишься мне помочь, то и не увидят». К тому времени, когда Киммер торопливо направлялся собирать вещи, Аврил уже не сомневалась в его согласии. Теперь оставалось только поговорить с Наби -набулом.